Глава 31. Рьяна. «Стану его, как бы не так. Я что, игрушка, судьбу которой можно предопределять вот таким наглым, бессовестным способом? Он совсем с ума сошёл и потерял даже зачатки совести? Я была готова рычать от злости. Надо же было додуматься. Мне чудилось, что я всё ещё чувствовала прикосновение его магии. Наши силовые потоки сливались воедино, и это было куда интимнее любого поцелуя, а для кого-то даже интимнее половых связей». «Последнее, что я собиралась себе позволить, это соединить свою магию с магией этого наглеца. И хуже всего, что в этом излишне интимном единении я умудрилась ощутить что-то сродни удовольствие. На самом деле я клялась себе, что идар способен вызвать у меня только раздражение или отвращение, а его магия походила на глоток свежего воздуха. В какую-то секунду я и вовсе поймала себя на ужасной мысли, что хотела бы, чтобы это произошло ещё раз. И от мысли о том, что он украл у меня передатчик, теперь и следа не осталось». Впрочем, я действительно могла верить словам, произнесённым под клятвой. Да, Эйдар мог не договорить, мог ответить обтекаемо, ведь я по дурости своей дала ему такую возможность. Но раз он заявил, что не крал передатчик, то действительно этого не делал. Кто тогда? Профессор Терренс? Кто-нибудь ещё? Если профессор Терренс действительно предатель, то что теперь, когда он забрал у меня этот передатчик? Смог ли бы он отодвинуть в сторону моё охранное заклинание? Вполне. Возможно, на это были способны несколько других преподавателей, но Терренс был самым очевидным кандидатом. Зато своих сокурсниц я точно не подозревала. Они бы попытались сломать заклинание, не обойти его. Вопрос только в том, сколько слабых мест я оставила. Влетев в комнату, я даже не обратила внимания на присутствие Кларисы, только плюхнулась на кровать и закрыла глаза, пытаясь сконцентрироваться на своих эмоциях и как-нибудь проанализировать всё, что слышала, придя на эту дурацкую встречу. Должен же был Дар хотя бы по неосторожности оставить какие-то зацепки. Но вместо того, чтобы размышлять о деле, я то и дело вспоминала о том, как он выдохнул это своё «любви», отвечая на вопрос, что ему от меня нужно. Неужели в самом деле сказал правду? Да быть такого не может. В чистые чувства от этого человека я не верила ни секунды. Да и мало ли, что в его голове подразумевает слово «любовь». Если б не это ласковое прикосновение его магии, я бы продолжала считать его сухим и отвратительным человеком. Сейчас это стало чуточку труднее, но всё равно. «О любимым размышляешь?» — раздалось над головой. Я вздрогнула. «Клариса, что за ерунду ты опять несёшь?» — мрачно поинтересовалась я. «И почему ты опять не на отработках?» «Ну, пришла я к Теренсу, и что?» — закатила глаза она. Сидела в кабинете, переписывала эти скучные конспекты. «Вот, значит, у Теренса есть алиби». Впрочем, противоположная мысль, вспыхнувшая у меня в голове, заставила отбросить эту гарантию его непричастности в сторону. Писать скучные конспекты не обязательно под постоянным преподавательским присмотром. Можно просто поставить заклинание, которое будет следить за студенткой и удалиться по своим делам. «Вижу, от этого у тебя знаний в голове не прибавилось», — хмыкнула я. «С таким рвением, Клариса, ты точно не закончишь нашу академию». «Зато замуж выйду удачно», — хихикнула пустоголовая девица. «Ты, впрочем, тоже работаешь в том же направлении, правда ведь?» «Не понимаю, о чём речь», — сухо отозвалась я. «Ну как же!» — закатила глаза она. «Вас видели вместе на башне, стояли, прилипнув друг к другу, может, и целовались». Это у кого-то была зрительная галлюцинация. «Ну так избавьте нас от необходимости созерцать эту галлюцинацию. Уединитесь уже в спальне. Я могу оставить вам нашу». Кларисса довольно заулыбалась. «В ответ на несколько твоих старых рефератов. Как тебе такой вариант?» «Отвратительно. Пойди предложи свои услуги кому-нибудь другому». Холодно отрезала я. «А меня оставь в покое. И будь добра, перестань крутиться у меня под ногами и мешать». Ты же ничего не делаешь. Я думаю. Не уверена, что Клариса впечатлилась этим ответом. Она только раздражённо закатила глаза, скривилась, но, благо, не стала ничего говорить, а в самом деле отправилась на свою половину комнаты и даже сделала вид, что читает конспект. Я же задумалась вновь о том, какова природа была у магии Дара. Нет, это не обычная сила. Я чувствовала какую-то примесь. Он обычно скрывал её, колдуя, но в этот раз, действуя более бесконтрольно, раскрыл чуть больше информации о себе. Мысли зацепились за его слова. «Это только обычные люди не шутят о смерти. Кинжал, который он добыл. Кинжал, которого у него вообще-то не должно быть, потому что у нас запрещается ходить с холодным оружием, за исключением того случая, когда магия крови является частью необходимых ритуалов студента». От догадки мне стало не по себе, ведь так можно сказать только о представителях одной специализации — не некромантах.